Глава 24. Злющие мужчины и я. Мари. Выбрала платье насыщенного желтого цвета. Не знаю, что там говорит местный этикет, мне оно понравилось. Напомнила греческий фасон с учетом, что плечи закрыты, а так все та же свободная юбка, спадающая от груди. С волосами оказалось сложнее, пришлось просто расчесать и завязать хвост. Зато ничего не мешает и выгляжу интересно. Мягкие туфли идеально сели по ноге. Ещё раз критически осмотрела себя в зеркало и отправилась к Рэю. Всё-таки интересно, зачем он остался? Визит вежливости или желание познакомиться поближе? Странно, но после поцелуев с герцогом мысли выстроились совсем в ином порядке. Я даже остановилась, осознав, что полдня думала только об опекуне. «Да что это такое?» — топнула ногой, пытаясь скинуть эту дурь от меня даже не навестил, а я о нём вдруг мечтать начала. Где справедливость? И Сильвия, куда он генет баллонку? Такую так просто с руки не стряхнёшь. Один папаша с маменькой чего стоит. Вспомнив про семейку Горбер, я довольно быстро пришла в себя. И пусть в гостиной сейчас не опекун, а его друг. Всё-таки это ещё мой Макси-шеф. А с ним шутки плохи, особенно если забыть, что он дракон. Открыла дверь в полной уверенности, что Рэй ждёт меня в одиночестве. Открыла и убедилась, что не права. Рядом с драконом почти нос к носу стоял мой опекун и зачем-то очень пристально рассматривал Мертона. Сомневаюсь, что друг подругу они успели соскучиться. «Мари, как это понимать?» Без предисловий поинтересовался Ридлан, даже не взглянув на меня. Герцог смотрел на Рэя, тот на герцога. Оба мага сверлили друг друга взглядами. И, мне, было в этом что-то необычное. «Принесите чашку и прочее для лорда Риллана». Приказала я появившейся служанке. Женщина тут же удалилась, оставив нас втроем. Сбежала, проще говоря. В гостиной чувствовалось напряжение и вряд ли виной тому несогласованная тема уроков. Но тром чувствовала, что причина во мне. И даже не знаю, как на такое реагировать, лишь бы работы не лишиться. А то кто знает, что взбредёт в голову Герцегу. Интересно, после нашего поцелуя желание выдать меня замуж не завяло? едва я произнесла фамилию Опекуна, как он вздрогнул и посмотрел на меня. Даже показалось, что маг чем-то недоволен, хотя маска, что нацепил на лицо Элиот, могла говорить и об обратном. А что, если причина всего лишь в присутствии здесь ректора? Моего начальника, между прочим. Оправдываться не имело смысла, да и зачем. Только сталкивать лбами двух друзей как-то низко и некрасиво, и пусть иногда мы с герцогом воюем, так не поубивали же друг друга. «Всё в порядке, герцог, не волнуйтесь. Господин ректор предложил подвести меня после работы». «Даже так?» Протянул лорд Рилан и четко очерченный рот мага скривился. В голосе мужчины сквозила не просто насмешка. Издевка, которую Рей не мог пропустить. «А что тебя в этом удивляет?» Ухмыльнулся Мертон, приняв этот вызов. Ректор не пожелал уступить, и глупо было бы. Он все-таки дракон со всем скрытым набором лап и хвост и крылья. А еще на картинках рисуют страшные зубы. И видеть их прямо сейчас совсем нет желания. Ну как же? Элиот не собирался сдаваться. Сейчас передо мной находился тот самый надменный лорд Рилан, с которым пришлось столкнуться в первый день нашего знакомства. И это мне не нравилось. Крутая перемена, а заодно скандал, никак не входили в планы на вечер. Герцог сел в кресло, закинул ногу на ногу, хищно оскавился, продолжая при этом препарировать Рэя. Мари девушка незамужняя, а я ее опекун. Так что все вопросы через меня? Неужели забыл? Память с годами подводить начала. А чего же? Ректор решил не отставать и уселся напротив. Дорогой друг, следуя твоим намерениям и логике, Мари рано или поздно выйдет замуж. Я как кандидат решил познакомиться поближе. Кандидат? Рилана перекосило, и он не стал скрывать свою злость и неудовольствие. «Ты?» Я почти уверена. При других обстоятельствах герцог сразу выкинул бы неугодного собеседника из окна, а то и вовсе стер в порошок. Но тут немного иная ситуация. Напротив, сидел друг, он же ректор, и при всем этом дракон. А значит, стоит сдержаться. «Что, не устраиваю?» — съехидничал Мертон. Или ты передумал выдавать замуж свою хорошенькую подопечную? Я хорошенькая для дракона. Рэй, ты считаешь, что неделя для знакомства — это достаточный срок? Мари, ты что про это думаешь? Вспомнили, наконец-то. С ума сойти. А ничего, что я тут рядом с вами стою? Прошипела я, сжав кулаки и глядя на это безобразие. Манеры у присутствующих здесь мужчин хромали на обе ноги. Я не аристократка, но в отличие от некоторых заносчивых индюков, помню, пока еще помню, что в присутствии дам вроде как сидеть не полагается. Хотя бы стул предложили герои. Оба гостя на меня посмотрели так, что захотелось их треснуть. Да-да, сейчас дракон по своей надменности мог соперничать с лордом Эйлиотом. И я даже удивилась, как могла считать этих магов нормальными. Я фыркнула и демонстративно уселась за стол. Прислонилась к спинке стула, сложила руки на груди. Внимание по-прежнему было на моей стороне, поэтому начала без лишних слов. «Дорогие мои лорды! Хочу напомнить, что я, гражданка Ирландии, человек свободный и имею полное право на собственное мнение». Мне показалось мало этой позы. Захотелось что-то резкое рявкнуть, а еще лучше хлопнуть дверью и пойти кататься на мобиле. А так как пока я лишена радости прокатиться на авто, пришлось остаться. И потом, какой смысл бегать и на работу, где оба эти товарища меня достанут в любой момент? Я положила ногу на ногу и на секунду прикусила губу. Ох, и слова сейчас рвались, только бы не озвучить. Если скажу, то благородные уши магов в трубочку свернутся. Никаких замуж за того или этого. Сама решу, кто станет мужем и когда. Я бросила укоризненный взгляд на Эллиота, подавляя желание подойти и встряхнуть надменного вояку. Снова командует. Тоже мне генерал. Мари. Рэй понизил голос, и вышло это у него так бархатисто, что я вздрогнула. Это прозвучало интимно, что для меня стало полной неожиданностью. По рукам и ногам побежали мурашки. «Почему бы тебе не обратить внимание на меня?» «Рэй!» — угрожающе произнес апекун и вскочил, сжав кулаки. Маг двинулся на своего друга. Дракон тоже не остался в долгу, мгновенно оказавшись на ногах. В этот момент в гостиную заглянула горничная. Она вошла с подносом на руках и почти сразу почувствовала ту атмосферу, что пронзала комнату. За окном стоял тёплый вечер, а здесь у нас витали невидимые тучи и грохотали молния Осталось только двум баранам, индюкам на выбор, броситься навстречу друг другу. Служёнка испуганно ойкнула, поставила чашку для элиота а одну тарелку со сладостями. «Можете идти», — разрешила я, а потом опомнилась. «Принесите сюда кота минут через десять». Появление горничной несколько остудило закипающие головы магов, но они по-прежнему были на взводе. «Прекратите!» — потребовала я. И, задавив чувство самосохранения, шагнула к двум злющим мужчинам. «Как скажешь, Мари!» Герцог попытался улыбнуться, но таким оскалом только врагов разгонять. «И потом, ты ведь в курсе, что Рэй у нас дракон?» «Межвидовые браки еще никому не вредили», — парировал Мертон, нагло улыбнувшись. «Ну да, ну да», — гаденько ухмыльнулся Элиот словно знал что-то такое. «А он точно знал, потому что Рэй тут же насупился. В другой раз я бы поинтересовалась, в чем дело. Уж не про те яйца речь, что несут некоторые рептилии. Вдруг мои бредовые предположения не такие уж и наивные. Но сейчас ситуация была иной». Совершенно иной. Они меня достали своими выходками. Послушайте меня. Вы маги, а ведете себя как дети, ж не могут поделить лопатку в песочнице. Лучше давайте сменим тему. Чай остывает. Я повернулась, демонстративно провела рукой по волосам и направилась к столу. Прошу, гости дорогие, кушайте, не обляпайтесь, и лучше молча. Но, понимая, что этого не будет, а скорее дело пахнет мордобоем, я решила сама задать тему. «Скажите, уважаемые э, лорды, а чем наш академический портал отличается от обыкновенных? Насколько он мощнее? Есть ли смысл в затратах?» Лорд Элиот удивленно заломил бровь, помня, как обозвал портал порталы сказками, а ректор такой оплошности себе не позволял. Мертона заинтересовала другое. «Мария, а ваш отец владел техникой перемещения в пространстве или пользовался покупными порталами?» Я замерла от этих слов. «Конечно же, слышала, что магистр был магом. Может, где-то в доме такой имелся? А я, как наивная девица, собралась проникнуть на территорию академии и воспользоваться путем спасения. Может, и моих средств достаточно? Купить, к примеру?» Но все это неважно, если подумать, что именно сейчас отвечать. Отец владел. Да если бы вы, высокородные лорды, знали, что я своего папашу видела только в далеком детстве и почти не помню, то выкинули меня вместе с котом за ворота дома. Как приблудную самозванку. И плевать, что виной всему ритуал милых ведьмочек. Кстати, о них. Скоро придут, а у меня злющие маги. Будет весело. «Наверное». «Отец!» — я грустно вздохнула, даже не играя. «Ну, что им ответить, если я не в курсе способности маркиза? Мой-то папаша этим точно не владел». «Не владел, но пользовался покупными активно». Немного мрачно отозвался за меня Элиот. «И мне не нужно переспрашивать, чтобы понять, о чём он. Похоже, иногда маркиз навещал герцогиню таким путём». «А как удобно». Легла Леди в кровать, а через пять минут любовник в колпаке и ночной рубашке присоединился, а потом раз — и у себя. А если беременность? Ветром надуло. Интересно, а мужчины тут действительно так позорно одеваются на ночь? Или это только средневековье этим пользовалось? Я почувствовала на себе напряженный взгляд Элиота и не смогла не посмотреть в ответ. Рею было недоступно то, что видела я в бездонной синеве. Боль, что осталась по прошествии многих лет. О чём переживал сейчас герцог? Трудно сказать. То ли жаль недопонимание с матерью, то ли виной всему грубые слова, которые могли сорваться у обоих. Я не знаю и знать не хочу. Достаточно того, что это всё причинило страдания многим. А если у Маркиза несколько лет был роман с герцогиней, то, возможно, он звал её замуж. Или нет? Не факт, что сама Мария не подливала масла в огонь этих взаимоотношений. Маркиз ведь так и не женился. Всё это осталось где-то там, за кадром, и причиняло боль всем, кто был затронут теми событиями. Мне нечего было добавить, а мужчины молчали. Чайпите неожиданно стало напоминать мрачное собрание, быть участником которого совершенно не хотелось. Хорошо, что горничная глухотой не страдала и вовремя принесла серого пройдоху. Увидев кота, лорд Элиот усмехнулся, но промолчал, решив не язвить. Что касается дракона, так тот изначально был в курсе найдёныша. «И как назовёшь своего фамильяра?» — поинтересовался ректор. «Он не фамильяр. Чего бы там ни фантазировали маги, но я сразу дала понять, кто есть кто. А как назову — не знаю». Барсик, серенький, пушок. На ум шли одни привычные кошачьи имена. И, судя по несчастной морде зверя, ему они тоже не нравились. «Чудовище!» — подсказал герцог Риллан, когда мой запас кличек закончился. «Наглая и страшная». «Мари тоже так его назвала сегодня», — усмехнулся рей «И мы все втроём внимательно уставились на притихшего зверя». «Размолчишь, точно будешь чудовищем», — заявила я, удивляясь самой себе. Происходящее оказалось ребячеством, только рядом со мной присутствовали два взрослых мага, которые тоже включились в игру. В какой-то степени это было неплохо. А то вначале такие суровые были, что хоть разводи их по разным углам. Оба гостя, не сговариваясь, хмыкнули. «А что такого?» «Ну не хочет Серенький быть пушистиком, не его это призвание». Да и характер, судя по всему, у кота совсем не сахар. я тоже не ромашка. Можно сказать, мы нашли друг друга. Гости мои не задержались. Ушли, как говорят в моём мире, в один хлопок двери. Сначала отъехал синий мобиль, сразу за ним чёрный. Я же даже не надеялась, что лорд Элиот останется и скажет хотя бы пару фраз наедине. А ведь мог бы, морда аристократическая. Или у них тут так принято поцеловал девушку и молча в кусты. Интересно, зачем приезжал. Скучно дома стало и решил чайку попить со мной. Ладно, воды мне не жалко. Моя деятельная натура требовала выхода возникшей злости и, посмотрев на чудовище, поняла, чем займусь в ближайшее время. Естественно, кот был против. Но я победила. Позвала на помощь Каспера, и вместе с ним мы намылили найденыша. Он, конечно, громко возражал, пытался отбиваться, но мы справились. В результате, когда пришли девчонки, я снова переоделась и успокоилась. Подумаешь, герцог не остался. А мне тоже было не до него. К приходу ведьмочек я уже остыла и снова вскипела. Даже развалившийся на коленях чудик, он же чудовище, не помешал моим мыслям и настроению. Но потом коту надоело это занятие, и он ушёл исследовать свои владения. Надеюсь, не сбежит. Во-первых, маги ушли, и я искренне надеялась, что они не набьют друг другу аристократические морды. А если постучат, то не сильно. Всё-таки опекун и ректор — не самые плохие мужчины на свете. И мне они нравились, несмотря на некоторые замашки. Во-вторых, это представление, что устроили маги, не стоило и выеденного яйца а они вели себя как два придурка. Я не собираюсь замуж, потому что в любой момент могу снова переместиться домой. Вдруг настоящая Мария вспомнит те самые слова, что произнесла, и потом всю жизнь боятся, что тебя раскроют? Увольте. А еще меня заинтересовал вопрос о порталах. Так что, когда София и Люси наконец-то пришли, я уже по пять раз прокрутила в голове вопрос. «Девочки, расскажите мне про порталы, про те, что можно купить. Это дорого!» ну «Смотря какие!» — отозвалась Софи. «А с чего такой вопрос? Думаешь, можно домой переместиться?» «Это ты, Мари, брось, расплющить на атомы по пути и застрянешь непонятно где. Для перемещения необходимо точно знать конечную точку». «Но я её знаю!» и «Я и забыла!» — прикусила губу ведьмочка. «Мари, ты не из нашего мира!» «Так что даже я бы не рисковала», — согласилась подруга Люси. «А покупные порталы — это не то, что строят сильные маги. Ты, конечно, можешь попросить помочь с этим своего опекуна. Он же маг сильный и известный. Но я не знаю, подвластно ли ему такое перемещение. И сомневаюсь, что герцог знает дорогу в твой мир». Я сникла. «Конечно, они правы. Но тогда как быть? А как они выглядят, эти порталы?» В виде капсул или шариков, которые нужно раздавить, — подсказала Софи. Потом они исчезают. И ясно. Я попыталась вспомнить хоть что-то похожее, увиденное в этом мире, и такового не нашлось. В кабинете маркиза, кроме фотографии Мари, ничего подходящего не попалось, но... А ведь там много чего еще можно исследовать. Только стыдно лазить по чужому столу. Да и как я буду это делать? Умом понимала, что любой наследник вправе смотреть, что ему досталось. Но ведь я чужой человек для маркиза. А значит, шарить по ящикам это точно не мое. И все же посмотреть стоило. Не в качестве наживая, а в целях безопасности. Мало ли что еще произойдет, вдруг придется бежать. Аргументы смягчили давление совести, и я решила в самое ближайшее время навестить кабинет маркиза. Кто знает, что он хранил. Чудовище так и не показалось ведьмочкам, а зря. Они слышали от меня историю о том, как герцог спас кота, и теперь хотели лично убедиться в материальной основе рыцарского поступка опекуна. Серый дураком не выглядел. Надеюсь, что не сбежал от вкусной кормёжки. Разве что мыться ему не понравилось. Но ради сытого брюшка можно потерпеть.